Не унижайте себя, унижая других. Никогда, ни публично, ни в частной беседе не унижайте и не запугивайте подчиненного. Никогда не пытайтесь его смутить, не позволяйте себе быть язвительным, запретите себе обидные шутки, относитесь к сотрудникам с уважением. Никогда не обвиняйте кого-либо необоснованно, опирайтесь на фактические доводы – Никогда не клевещите. У вас всегда должны быть твердые основания и доказательства. Никогда не стройте из себя крутого парня. Вы можете и должны быть твердым психически и эмоционально. Вы можете и должны иногда принимать жесткие решения, но будучи жестким руководителем, вы одновременно можете и должны быть внимательным и тактичным человеком. Хвастуны. Тираны, деспоты, безумцы и психопаты заведомо слабы. Их авторитет является следствием их служебного положения, а не личных качеств. Таких людей терпят в слабых компаниях, но никак не в процветающих. Крикуны не задерживаются долго на одном месте. Коллектив обязательно выживет их. Сначала подчиненные начинают работать хуже, чем могли бы, Они скрывают свои ошибки, не используют полностью свои возможности и не делятся ценной информацией. Начинается скрытый саботаж. Слухи доходят до хозяина компании или до совета директоров. Поставщики компании начинают беспокоиться. Вы можете научиться руководить компанией как у хорошего начальника, так и у плохого на его ошибках. Вот один из примеров. Этот человек возглавлял строительную компанию. Его стиль руководства был основан на запугивании. Он запугивал и рабочих, и поставщиков. И часто повторял, что на место любого работника в компании найдется много желающих. Он злоупотреблял преимуществом крупного клиента, устанавливая немыслимые сроки и предъявляя поставщикам неразумные требования по условиям оплаты. Относился ко всем, как сеньор к вассалам. Он говорил архитекторам, что они некомпетентны. Называл каменщиков дураками, а бухгалтеров считал старомодными. Он был злобен, груб и жаден. В строительном бизнесе конкуренция очень высока. Каждый цент прибыли дается нелегко. Высококвалифицированные рабочие, внимательные к деталям, являются здесь решающим фактором успеха, потому что мелкие ошибки могут погубить все дело. Именно это и произошло с нашим тираном». На его глазах и за его спиной делались мелкие ошибки. Погрузка происходила на час позже намеченного срока. 20 сварщиков почему-то стояли без дела. Рабочие оставляли инструменты на ночь на улице. Двухчасовая разгрузка занимала три часа. Двухдневная работа Работа длилась три дня. Поставщики разгружались у северных ворот, хотя их ждали у южных. Кто-то забыл установить арматуру для бетонной стены. В результате ее пришлось делать заново. Вместо того, чтобы заработать 2 миллиона долларов на 23-миллионном проекте, строительная компания потеряла 2 миллиона и выплатила неустойку в 800 тысяч долларов. В конце концов она разорилась и ушла с рынка. «Унижая других, вы показываете, что вы мелкий начальничек. Крупный руководитель никогда никого не унижает».